Бронхиальная астма. Бронхиальная астма часто встречающаяся патология. Астму делят на атопическую, инфекционно-аллергическую и особенно выделяют условно рефлекторную, когда приступ удушья возникает только от одного вида, например, нарисованный розы. Для всех видов астмы АТ является хорошим подспорьем в лечении, особенно последнего вида. Суть астмы заключается в парадоксах. А. Воздух есть, а дышать нечем. Б. Вдох идёт относительно спокойный, а выдохнуть трудно, не дают спазмы бронхов. У больного появляется страх возникновения очередного приступа. Чтобы снять его, начинается беспорядочное использование бронхолитических ингаляторов. Тяжёлый приступ может закончиться приездом скорой и реанимацией. Лечение астмы направлено на предотвращение приступов. Это достигается иммунизацией лекарственными и другими средствами, одним из которых является АТ. Конечно, АТ не устранит повышенную чувствительность организма к аллергенам и не исключит инфекционного компонента из механизма развития астмы, но снять страх, облегчить течение приступов она может. Формула для этого следующая: полный покой покой и расслабление организм расслаблен и согрет никаких тревог никаких волнений дыхание ровное глубокое спокойное ровное глубокое спокойное дышится легко свободно полной грудью дыхание лёгкое свободное бронхи расслабленный. Идёт полная вентиляция лёгких. Дыхание свободное, приятное. Внутреннее тепло проходит по дыхательным путям, согревает их и расслабляет. Никакие тревоги, никакие волнения не вызывают удушья, а аутотренинг приходит на помощь. Дыхание ровное, спокойное. Спазмов бронхов нет. Дышится свободно, легко. мне возвращается здоровье, силы, уверенность. Нервы укрепляются, страхи не беспокоят и не волнуют. Я обретаю уверенность в своём здоровье, и силы справляются с болезнью. Я спокоен, спокоен, спокоен. Если в процессе сеанса возникли кашлевые позывы, не сдерживайтесь. Прокашляйтесь и продолжайте. Я Успокаиваюсь, успокаиваюсь, успокаиваюсь. Дышать ровно, свободно, легко. Бронхи расслаблены и проходимы для воздуха. Покой, покой, покой. Дышать легко, свободно всей грудью. Условно рефлекторный вариант астмы можно излечить полностью. Примеров из своей практики могу привести много. В частности, К нам в терапевтическое отделение ЦРБ скорой помощью была доставлена в астматическом статусе больная 32 лет. Бронхолитиками и гормонами статус купировали. При подробном анамнезе, опросе выяснилось, что больная проживала с ребенком и мужем в частном доме с неуравновешенной свекровью, длительное время страдающей астмой. Во время скандалов пожилая женщина начинала задыхаться и пользоваться ингаляторами. Глядя на неё, и молодая жена стала задыхаться. Это и был условно рефлекторный вариант астмы. Больной, проведено 3 сеанса гипнотерапии, 10 сеансов электросна. При выписке я посоветовал ей заняться ОТ и сменить место жительства. Приглашённый на беседу муж одобрил план лечения. Через полгода пациентка пришла ко мне в поликлинику на приём и рассказала, что занятия ОТ продолжает и сейчас. приступов в душе нет и чувствует себя совершенно здоровый заболевание желудочно-кишечного тракта заболевание желудочно-кишечного тракта их множество среди них наиболее часто встречаются хронические холециститы гастриты язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки калиты и онкология в норме ЖКТ работает как единый отлаженный механизм зависит от состояния нервной и гуморальной нерогуморальной системы, а также от факторов риска, алкоголя, табака, нерационального питания, приема лекарственных средств и так далее. Сейчас главной причиной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки считается спиралевидная бактерия Helicobacter pylori. Лекарственная эрадикация, уничтожение бактерий, излечивает язву, но не на сто процентов. В развитии заболеваний ЖКТ большую роль играет состояние нервной системы. Как бы мы ни травили Helicobacter pylori, без внутреннего комфорта и спокойных нервов лечение идёт медленно. Одним из вариантов воздействия на внутреннюю среду и нервы считается АТ. Природа предусмотрела для человека целый энергетический комплекс: нервный центр, солнечные, солярные и чревное сплетение. расположенная в верхней части брюшной полости. Для ориентировки середина между нижним краем грудины и пупком. Сплетение состоит из узлов и расходящихся от них в виде лучей симпатических и парасимпатических нервных волокон. Оно управляет эндокринной, пищеварительной и выделительной системами. Благодаря чему мы ощущаем голод, тошноту, боль. А те Начинается с этого энергетического центра. Для полного ощущения прилива энергии положите на него левую руку. Моё солнечное сплетение излучает новую жизненную энергию. Она растекается по всему телу, по всему телу. Энергия стимулирует жизненные силы и заживление язвы. С каждым днём, с каждым сеансом энергия возрастает. она расходится по желудку и стекает в язву, заживляя её. Боли нет. Изжога и отрыжка исчезают. Улучшается аппетит, укрепляется нервная система. Раздражители не влияют на самочувствие. Я обретаю новые силы, способные победить язву. Мне возвращается радость жизни, покоя и уверенности. Внимание. Чтобы не навредить себе, тем более если имеются заболевания органов брюшной полости, перед началом этого упражнения проконсультируйтесь с врачом. Занятия противопоказаны при острых воспалительных процессах брюшины и полости, например, при аппендиците, кровотечениях, опухолях и женщинам в критические дни. Диабетики имейте в виду, что из-за опосредованного воздействия на поджелудочную железу возможно резкое повышение сахара в крови. Приведу пример из собственной практики, как психика становится причиной болезни и как она же помогает освободиться от неё. В начале 70-х годов прошлого века я работал в терапевтическом отделении 3-й городской больницы Томска и вёл молодую женщину с непонятным диагнозом. Бывает и такое. Предполагали панкреатит, обострение язвенной болезни желудка и даже рак. Необычным было то, что у больной периодически наблюдался острый живот, прободение язвы или перитонита. Тогда гастроскопии и лапароскопии ещё не было, а возможные обследования, всё ранее предложенные, исключали. Между тем, пациентке проводилась обезболивающая и спазмолитическая терапия. Как позже выяснилось, мать больной страдала раком желудка с метастазами и выраженным болевым синдромом. На очередном консилиуме я предложил провести с ней сеанс гипноза во время приступа, что и было сделано в присутствии профессора. Больная легко вошла в сон. Истощенная брюшная стенка дала возможность пропальпировать желудок и кишечник. Обуходливых образований не обнаружили, но на этом страдание не закончилось. На высоте очередного приступа боли ее прооперировали и безрезультатно. Когда высказали предположение о копировании клиники болезни матери. Больной сказали, что у неё иссекли язву желудка. При выписке я рекомендовал ей заняться ОТ по соответствующей формуле и показаться на приём через 2 месяца. Когда она пришла, её было не узнать. Поправилась от былой раздражительности не осталось и следа, исчез страх перед употреблением пищи, наладилась работа кишечника. Метеоризм. Метеоризм. Иногда по неосторожности он заканчивается конфузом, доставляющим массу неприятностей человеку. Метеоризм это скопление газов в ЖКТ свыше 200 мл. Основную долю воздуха человек заглатывает во время еды. Частично он незаметно выходит из желудка, а оставшаяся часть удаляется с отрыжкой или икотой. Остальной объём попадает в кишечник. Войдя в контакт с газом, образованным после пищеварения от бобовых, капусты, репы, отрубей, яблок, возникает кишечная музыка. Часть её поглощают стенки кишечника, а остатки 500-600 мл выходят наружу. У меня лечился мужчина, состоящий при должности. Во время одного из затянувшихся совещаний он уснул, и кишечный газ Со звуком вырвался в окружающее пространство. С этого времени у чиновника появился страх повторения подобного, а вместе с ним раздражительность, отказ от заседаний, потеря сна, неуверенность в себе, проблемы с аппетитом и похудение. Неврологи советовали транквилизаторы и взять себя в руки, но в какие не уточняли. Такие руки нашлись в виде АТ. Он начал заниматься по формуле Всё тело расслаблено, согрето внутренней энергией. Мозг отдыхает и освобождается от страхов и опасений. Я спокоен, где бы ни находился. Кишечник работает нормально, никаких звуков не издаёт. Нет страха, что газ вырвется наружу. Я спокойно и уверенно чувствую себя в любой обстановке, в любой ситуации. Нервная система укрепляется. Мозг полностью контролирует организм и кишечник. Ночной сон спокойный, глубокий. Востанавливается аппетит и работа кишечника. Я спокоен и уверен в своих действиях и поступках. Нервная система укрепляется. Мозг контролирует работу кишечника. Никакого страха нет, есть уверенность в излечении. Дневной сонливости нет. кишечник под контролем. Помимо АТ, больной стал ходить в бассейн и вернулся на корт большого тенниса. Конфузов подобному начальному с ним больше не случалось. Стресс. Стресс в переводе с английского напряжение. Состояние напряжения у человека может возникнуть как от сильных раздражителей, так и от малых, но длительно воздействующих на нервную систему. В настоящее время врачи всех специальностей часто встречаются с реакциями больных на стресс, который стал глобальным и преследует человека днём и ночью. Страх потерять работу, тыракты, угон автомобилей, ограбления квартир, поджог это далеко не весь перечень раздражителей, обрушивающихся на голову современных россиян, которые по-разному реагируют на стрессы. И каждый находит свои пути спасения. Одни превращаются в спичку, готовую вспыхнуть при малейшей искре. Другие, как страусы, закапывают голову в песок, лишь бы беда пронеслась мимо. Некоторые впадают в депрессию, иные тянутся к алкоголю, наркотикам. Часть идет в церковь в надежде обрести покой, но и там его не находит. Неустойчивые и счерпав все средства борьбы, сводят счеты с жизнью. И число таких, к сожалению, увеличивается. Говорят, что против лома нет приёма. Это не относится к стрессу. Против него есть мощный антистресс. А те и данная формула. Тело расслаблено, согрето. Дыхание ровное, спокойное. Сердце работает ровно, ритмично. Каждая мышца, нерв, каждый сосуд отдыхают и набираются сил. от солнечного сплетения идёт новая жизненная энергия. Она снимает раздражители и тяжести прожитого дня. Вокруг меня создана защита от стрессов, душевный покой и радость жизни. Я спокоен, спокоен, спокоен. Нет причин для волнения, они рассеялись как туман. Моя нервная система укрепляется, укрепляется. укрепляется. Тревожных мыслей нет. Мозг защищён от них. Организм работает слажено, ритмично, чётко. Тяжесть прожитого дня не отражается на здоровье. Каждая трудность множит силы и уверенность. Я спокойный, спокойный. Ночной сон глубокий. Утром встану свежим, бодрым, защищённым от стрессов. Работоспособность на высоте, стрессы уходят. У меня надёжная защита от них. Я обретаю уверенность и покой. Я спокоен, спокоен, спокоен. Эту полную формулу или её фрагменты можно повторять в любом месте, в любой ситуации и без ограничений по времени. Предлагаю ещё один вариант борьбы со стрессом. Проводите хотя бы два раза в неделю минуту тишины, подобно радистам в море. Отключите мобильный телефон, телевизор, планшет и другие источники раздражений. Удобнее это сделать на даче, но и в городской квартире при желании возможно побыть в тишине. Подготовка к операциям и обследованиям. Подготовка к операциям и обследованиям важная часть ОТ. В силу занятости хирург забежит в палату перед операцией, спросит о состоянии и побежит дальше. Анастезиолог более обстоятельный, чем его коллега, но и он бывает далеким от понимания тревоги больного. Больным перед гастроскопией, колоноскопией и другими исследованиями врачи почему-то не рассказывают о психологической подготовке. Правда, никогда и не забывают сказать, что надо принести пеленки, полотенца и тому подобное. А подготовка ведь? очень важна. Из медицинского дефицита общения вытекает, что больной в психологическом плане должен позаботиться о себе сам. В помощь предлагаю матрицу формулы внушения, которую из-за специфики операций или исследования больной внесёт корректировки сам. Я спокоен внутренне и внешне. Ничто меня не тревожит, не волнует. Мне необходимо операция и исследование, от которой зависит моё здоровье. Мои внутренние силы укрепляют организм и готовят его к перегрузкам. Мозг снижает восприятие боли и всего неприятного. Я спокоен, внутренне собран. Операция пройдёт успешно, без осложнений. Я настроен на хороший её исход. Все мои силы умножаются и готовы к перегрузкам. Я помогаю сам себе выбраться из этой трудной полосы жизни. Я спокоен, мозг и нервы готовы к перегрузкам. Силы и уверенность помогут перенести операцию. Я возрождаюсь к новой жизни, новому её качеству. Как и любой другой метод лечения, а те имеют определённые минусы. Например, подавливание пищевого центра в головном мозге при внушении текста для снижения аппетита вместо снижения веса может дать обратный результат. Если мысленно давать сосудам мозга команду расшириться при головных болях, то их можно так расширить, что боль усилится, а если команда идёт на сужение, то перестаравшись, всё может закончиться ишемическим инсультом. Главное в АТ Не навредить себе. Итак, занимаясь, не отчаивайтесь и не останавливайтесь на достигнутом. Если получится минимум, хорошо. Залогом успеха должны стать регулярные ежедневные занятия АТ. С каждой тренировкой вы почувствуете правильность и необходимость в них. Почувствуйте, как они положительно сказываются на здоровье. Теперь вы можете использовать фрагменты нужных самоунушений. для коррекции своего состояния в любую минуту и в любой обстановке. Например, едете вы в метро на консультацию к доктору. Если сидите, закройте глаза, расслабьтесь и мысленно проговорите: "Я спокоен, встреча будет продуктивной, тёплой. Я получу исчерпывающую информацию. Я спокоен, спокоен". Затем резко откройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Всё. Вы готовы к встрече?